Юрий Тимофеев. Не ходи служить пехоту. Книга три. Завели, сели, поехали. Там разберемся. д в а д т и пятилетию начала первой чеченской войны посвящается. Читает Вячеслав Соболев. Предисловие. э т о третья книга из серии «Не ходи служить пехоту» посвящается д в а д т и пятилетию первой чеченской войны. Нынешние власти страны сделали все, чтобы замолчать скорбную юбилейную дату начала этой войны. Между тем эта война очень сильно повлияла на ход нынешней истории. Надолго отбросила планы реформирования вооруженных сил Российской Федерации, дискредитировала демократические реформы, начавшиеся в стране, и чуть было не привела к возвращению к власти коммунистов. Преступное поведение тогдашних властей России повлекло за собой многочисленные жертвы военных и гражданских лиц. Никто не наказан. Это не боевик. Перед вами книга про жизнь в те тяжелые годы. Как жили, служили, любили, ненавидели. Что значит с формировать мотострелковую роту и п о в е с т и ее в бой? Как это было? О чем тогда думали и как рассуждали? Как выживали без денежного удовольствия и иных благ? А зачем вообще пошли на эту войну? Зачем служили? Книга основана на реальных событиях. Герои этой книги являются результатами воображения автора. Совпадение с реальными существующими людьми и событиями может быть только случайным. и